Но тут все происходило как-то по-другому, противоестественно, ненаучно и гораздо более эффективно, но самое главное – бесплатно, потому что, блин, Господь велел помогать ближнему своему, будет и в силах оказать ему помощь. Так бормотали эти никчемные людишки, не имеющие ни домов, ни аэролов, ни даже маломальски приличного счета в банке – то есть совершенно несчастные и несвободные, и при этом никак не ощущающие себя ни несчастными, ни несвободными». Рад повернулся, подкинул в костер пару сучьев и продолжил. «Под угрозой оказалась целая могучая отрасль, дающая колоссальный доход и кормящая десятки миллионов граждан. Рынок акций зашатался». Финансовые рынки затрясло. Несколько крупнейших медицинских страховых компаний оказались на грани банкротства. Банки, финансирующие медицинские центры, спешно закрывали кредитные линии и принимались лихорадочно искать, куда вкладывать высвободившиеся средства. И так далее. Короче, экономика внезапно оказалась на грани коллапса. И вот это уже требовало немедленной реакции поэтому в стране была проведена молниеносная акция. Все основные СМИ, ну там же работают адекватные люди, прекрасно понимающие, чем все это грозит экономике и чем грозит им самим вполне вероятный экономический кризис, тут же подняли шумиху по поводу ужасной опасности, которую представляют используемые жителями этой планетки методы. Их стали обвинять в шарлатанстве, в скрытом использовании непроверенных препаратов. Нашлось несколько человек, которым лечение не помогло, либо помогло не так, как они рассчитывали. Скажем, одна женщина с явными признаками истощения хотела похудеть еще больше, а вместо этого к собственному ужасу поправилась. Жители той планетки интернировали, собрав в специальных резервациях, где они должны были оставаться до того момента, пока правительство не решит, что же там с ними делать. Ну и надо же было как-то разбираться, что это за способности такие, и как ими воспользоваться для умножения благополучия и процветания жителей этой благословенной страны. В недрах одной из влиятельных политических сил этой страны даже появился проект немедленной и ускоренной интеграции планетки, жителей которой обладали столь невероятным потенциалом. Другие, в которых деньги медицинских корпораций играли более заметную роль, настаивали на немедленной и полной изоляции. Вариантов было много. Вот только выяснилось, что все зря. Рад снова замолчал. Некоторое время все терпеливо ждали продолжения рассказа. Наконец Катя не выдержала и спросила, почему? Потому что, как выяснилось, власти слишком долго внушали своим согражданам, что они свободные люди. Нет, в привычных условиях иллюзия свободы вполне удачно поддерживалась как раз возможностью удовлетворять все свои самые экзотические желания, посещать самые экзотические места, то есть делать то, что хочется. Ведь у животных желания достаточно примитивны, иметь свою помеченную территорию, самку или самца для удовлетворения либидо, пищу и здоровье, все остальное вариацией. Скажем, поскольку это были наиболее высокоразвитые животные, пища должна быть разнообразной, в том числе не только заполняющей пустое брюхо, но и пустоту в головах. Незначительные отклонения корректировались манипуляциями с общественным мнением. А если манипуляции не помогали и отклонение было слишком велико, что ж... Правящая верхушка, как в легенде о Синдбаде-мореходе и птице-рух, отрезала от себя некоторый кусок и бросала его на съедение СМИ и возмущенным гражданам. Таким образом, они показывали своим гражданам, как сгорают в пламени возмущенного общественного мнения политические партии или могущественные корпорации. Вот только люди и капиталы, управляющие вроде как обанкротившимися партиями и корпорациями, Довольно скоро, когда волнения, вызванные возмущением и разорением миллионов обычных граждан сходили на нет, оказывались уже управляющими другими партиями и корпорациями. И жизнь текла своим чередом. Но не в этот раз, ибо люди, уже распробовавшие таланты жителей той планетки, желали реализовывать свое право делать то, что хочется. И, к удивлению сторожей, получили эту возможность. Раз сделал паузу, Вновь подкинул Сучьев и, не испытывая более терпение слушателей, продолжил рассказ. Как выяснилось, жители этой планеты обладали не только необычайными способностями в лечении, они каким-то образом могли мгновенно перемещаться между различными местами и даже между различными мирами, причем без помощи какой бы то ни было техники, как будто обладали некой божественной силой и потому. Когда их собрали в резервациях, они все равно продолжали пользоваться своих пациентов и тех, кто обращался к ним за помощью. Впрочем, большинство послушно возвращалось обратно в резервации, когда заканчивали свои дела, но некоторые все тем же необычным способом вернулись домой, на свою планету, и появлялись у своих пациентов уже оттуда. Эти новые способности привели властные круги большой страны в жуткую панику. Среди ее высшего руководства появились даже идеи уничтожить эту планетку и всех ее жителей. Но большинство тех, кто олицетворял власть, оказались более разумны. В конце концов, они не зря с гордостью называли себя гуманистами. Да и как можно было упустить такой лакомый ресурс? Решено было готовить быструю интеграцию этой планетки в структуру страны в том, что ее жители с радостью ринутся в объятия своего большого соседа, никто даже не сомневался, ибо весь остальной мир только и мечтал об этом. Но случилось невероятное. Когда специальные представители принялись выяснять отношения государя, правителя той планетки к возможному вхождению ее в состав самой могучей державы галактики, Тот, услышав осторожно сформулированное предложение, мягко, но решительно отказался обсуждать этот вопрос. Тогда решено было сделать ставку на недовольных, которые есть в любом государстве. Если помочь им прийти к власти, то они из чувства благодарности согласятся на любые предложения. Но, как выяснилось, на этой планетке никакой оппозиции нет. Нет, недовольные были, но по большей части – собой. Иногда соседями, а бывало и кем-то еще. Но государям на осторожные вопросы люди только изумленно качали головой и с жалостью смотрели на вопрошающих, как будто те несли совершеннейший бред. Так что ничего не оставалось, как отправить к этой планетке флот. Многие считали, что решение было необдуманным, даже истерическим, но после того, как провалились все уже не раз опробованные, потому уже до блеска отшлифованные способы решения проблемы, ничего иного они придумать не могли. В принципе, никто не собирался сразу же подвергать планетку ковровой бомбардировке. Тем более, что, как выяснилось, часть населения планетки обладает способностями к перемещению в пространстве. И что еще выскочит из рукава у ее жителей, никто не мог даже предположить. Так что флот послали скорее на всякий случай, чтобы просто продемонстрировать, чего и сами не знали. Просто все уже привыкли, что пушки – последний довод королей. И ничего иного в запасе уже не осталось. Но когда флот появился в системе той планетки, столицу могучей державы внезапно прибыл государь и попросил убрать флот. Президент и Сенат вежливо выслушали и развели руками, затеяв словоблудие по поводу того, что они, конечно, уважают волю жителей и всеми силами стремятся к миру. Но в сложившихся обстоятельствах, выражая волю своих сограждан и от имени всех свободных людей галактики, государь выслушал и, печально улыбнувшись, сообщил собравшимся, что в таком случае ему и его подданным придется сделать это своими силами. Все СМИ встали на дыбы. Политологи, депутаты, сенаторы, военные журналисты, скотоводы и домохозяйки, нефтепромышленники и водители дальнобойщики, все, кого смогла затащить на экран причудливая фантазия журналистов, вещали, что не позволят, не допустят, никогда не встанут на колени и не предадут священных заветов предков. Общество в едином порыве соединилось перед лицом страшной угрозы злобных внешних сил. И за всем этим как-то забылось, что страшной угрозой оказалась одна маленькая планетка, над которой грозно навис самый могучий военный флот галактики. До тех пор, пока флот не вернулся. А он вернулся не с победой, не повергнув врага в молниеносной битве или хотя бы в долгой и тяжелой войне. Просто одним ярким весенним утром на столичной планете появилось 16 миллионов человек, Экипажи боевых и десантных кораблей и личный состав десантных корпусов без кораблей, без техники, без оружия, даже без знаков различия и без внятного объяснения того, как это произошло. Для великой и могучей страны это было катастрофой потому что все внешние враги, до сих пор трусливо поджимавшие хвосты перед мощью самого могучего флота галактики, вдруг подняли голову и решили, что настал их час. А встретить их было нечем, и граждане могучей и великой страны, особенно ее окраинных звездных систем, замерли в ужасе перед, казалось бы, неизбежной резней. Но тут вновь появились посланцы государя и сообщили, что войны не будет, Либо все продемонстрируют приверженность миру, либо государю придется остановить войну своими силами. И войны действительно не произошло. Но большего унижения могучая держава и представить себе не могла. И она запомнила это унижение. Тем более, что с того момента жизнь в обитаемой части галактики серьезно поменялась. Как выяснилось, те жители маленькой планетки работали все-таки не бесплатно. Нет, никаких денег или иных стоимостных эквивалентов они по-прежнему за работу не брали и вообще никакой платы не требовали. Плата возникала после, потому что многие из тех, кто как-то столкнулся с ними, вдруг стали задумываться о разнице между свободой делать то, что тебе хочется, и свободой поступать по своей воле и обнаружили, что свобода поступать по своей воле больше соответствует истинному понятию свободы, чем потакание своим инстинктам. Более того, все эти загадочные возможности жителей этой планетки как раз и связаны с тем, что они обладают этой самой своей волей. И страна начала хереть потому что вдруг выяснилось, что очень многое из модного и самого современного, что может предложить индустрия по производству этого самого модного и современного, никому из тех, кто овладел своей волей, неинтересно. Ибо все это суррогаты. А разве интересны суррогаты тому, кто познал себя и владеет целой вселенной? И тогда... В умах правителей могучей и богатой страны возник план вернуть ей эту силу и влияние. Рад вздохнул и покачал головой. Они верили в себя и в то, что им удастся повернуть время вспять. Они долго ждали и упорно готовились. Они собрали все доступные сведения, тщательно изучили историю и точно рассчитали, что и как надо сделать. Они поняли, что должны нанести удар в ключевую точку то время и место, которое изменило жителей этой окраинной планетки и сделало их теми, кто они есть. Он замолчал. «Значит, они пойдут на все», — глухо сказал Данька. «Я думаю, да», — кивнул Рад. «Но при чем здесь мы?» Рад улыбнулся и, вытянув руку вперед, попросил. «Дай». «Что?» — не понял Данька. «Пророчество». «Что?» А, -а, -а, -а, а Данька потянул со спины рюкзачок. «Я уж и думать забыл о нем», – смущенно пробормотал он, доставая пеналец. Рад раскрыл его, развернул листок и, окинув всех веселым взглядом, спросил. «Хотите узнать, что здесь написано?» Рад развернул листок. «Здесь, как вы уже знаете, на старогреческом. Так что я сразу буду переводить, постаравшись сохранить стилистику, конечно, но уж тут как получится» и после короткой паузы начал. «И соберется Великая Земля, и раскинется она сразу и на востоке, и на западе, и на юге, и на севере. И будет она зваться землей Рус, и весь народ...» Кое ее населяет, и Кривичи, и Вятичи, и Родимичи, и дремляне, и поляни, и чуть, мерь, весь, и мордва, и казары, и все другие племена и рода будут зваться, как средь иных племен и чужих народов. И восияет над нею благодать Божия, и станет она больше всех других земель, и самые большие из них будут перед ней малыми, но настанет день когда людей той земли охватит гордыня и безумие, и отринут они Господа нашего, и принесут в жертву себе царя своего, и жену его, и детей его, и разорвут они договор свой с Господом нашим, и устроят в святых стенах, кои хранили храмы Господни от поругания, погост, и поклоняться будут мертвецу неупокоенному, и прийди на ту землю, разор и смерть, и мор, И война, и зависть черные поселятся в их сердцах. Но настанет срок, и вновь воссияет Господь над той землей. И снова воцарится белый государь над той землей. И вновь заключит договор между народом своим и Господом Вседержителем. И укажет тот народ путь ко Господу нашему, всем иным, кто забыл о нем или отринул его. И не видит, чего лишился. Ибо все увидят, что, как невелики были преступления того народа ко Господу нашему, но смилостивится Господь над заблудшими детьми своими. И восияет вновь над землей звезда его. И не только над землей рус, но и над всею землею». Он замолчал, а потом тихо произнес. Он жил здесь. «Кто?» — после короткой заминки спросила барабанщица. «Монах Евлампий» который это написал. Ему было видение, и он записал его собственной кровью, и умер на утро после этого. Кровь так и не смогли остановить, как ни пытались. Она текла и текла, как будто Евлампий уже исполнил то, зачем он явил монаха на этот свет и позволил ему уйти. У костра вновь воцарилась тишина, а затем гаджет не выдержал и тихо спросил, а где здесь? Здесь кивнул Рад в сторону смутно виднеющейся на фоне ночного неба вершины, на святой горе Афон.